Глава 51. Допрос в стиле военной разведки. Когти орла. Земля была холодной, сырой ветер, забившийся под рубашку, тысячи ледяных иголок колотил. Максимов стоял на коленях, закрыв глаза, чуть покачиваясь в так не слыша моногим кроме его мелодии. Он ни на что не обращал внимания, ни на лопату, воткнутую перед ним, ни на наручники, стянувшие запястья, ни на окруживших его плотным кольцом людей. Он испытывал к ним ненависть. Более того, он был им благодарен за эту минуту передышки, лучшего подарка перед смертью они придумать не могли. "Чего это он?" спросил один прислушавшийся к бармату Анио Максимова. "Не видишь, молится", с сильным акцентом ответил другой. "Гаяте, Гаяте, Гаяте, Хара Гаяте, Харасо Гаяте, Бодхи Свака". С каждым словом все громче стал шептать Максимов. Здесь и далее по тексту приведено окончание сутры алмазоподобной мудрости. Ханья хамита, сингэ, японская. В классическом ниндзюцу она используется как мощное средство самонастройки и активации резервных возможностей человека. «Он что, не русский, да?» – неуверенно спросил человек с акцентом. «Алло, гараж, хорош косить, копай давай, Харе Кришна грёбаная!» Кто-то в пулсилы пнул его в спину. «Ханья синго!» – гортанно выкрикнул Максимов и скинул руки вверх. Наручники сами собой соскользнули с расслабленной кисти, сверкнув, высоко взлетели к чёрным веткам деревью. Окружавшие его невольно подняли головы. Он схватил лопату и описал ею восьмёрку. Потом ещё, ещё. Их было шестеро. Теперь все они лежали у его ног. Тот, с безбожным кавказским акцентом, бился в судороге, прижижал к себе перебитую пополам руку. Он закинул голову, казалось, острый кодек вот-вот разорвёт кожу. Ещё секунда, и он бы зашёлся на весь лес с диким животным криком, чёрный штыклопаты с хрустом лошелоу горла. Сэмюэл курил, развалившись на заднем сиденье "Чероки", стараясь попасть струйкой дыма в гладко выбритый затылок водителя. Когда удавалось и дым начинал клубиться над головой парня, казалось, что это от перенапряжения у того задымился мозг, как закипает радиатор у перегретого движка. Насколько Сэмюэл знал, мозгов у водителя не больше, чем у запасного колеса джипа. Это и забавляло. «Чего они телятся?» – закрутил головой парень. «Может, сходить, а?» И двери в своей девятке не закрыли лохи несчастные. Он ткнул пальцем серебрившуюся в темноте машину. «Без тебя разберутся, сиди не и гази!» Самвел набрал побольше дыма, прицеливая смятистый затылок. Вдруг на затылке образовалась тёмная точка. Голову парня откинуло назад, а на лобовое стекло плеснуло серым месивом. Только после этого Самвел услышал грохот выстрела. Близко, над самым ухом. Максимов ткнул ещё горячим стволом в лицо Самвэла. Тут же из рассещённых губ брызнула кровь. «Сидеть, сука!» Самвэл вытаращил глаза. Из распахнутого окрывавленного рта вырывался табачный дым. «На лес не смотри, там всё кончено. На меня смотри!» Максимов упер ствол в нос, заставил поднять голову. «Я за твои вопросы, Самвэл, а ты быстро отвечаешь!» «Пошёл ты!» Капельки вязкой кровавой слюны слетели с губ, заляпав белоснежный воротник рубашки. Понял. Максимов рванул его за лацкан пальто. Самвел вылетел из кабины и распростёлся на земле. Максимов не дал ему подняться, надавил каблуком в межлопаток. "Я задаю вопросы. Нет ответа. Пуля в стопу. Молчишь. Пуля в колено. Не тужишься, не выдержишь. Когда дойду до локтей, ты успеешь рассказать всю свою поганую биографию". Самвел захрипел, попытался вырваться, за что сразу же получил каблуком по позвоночнику. "А вопрос первый: кто меня сдал?" Самвел ощерился, зашептал перемазанными землёй губами ругательство. Максимов вогнал пулю рядом с его головой. Пасть закрой, тыvarь, отвечай только на вопросы. Не дожидаясь реакции Самвела, он выстрелил, целясь ему в сукло героиных туфель. Едва успел упасть на колени, вдавив скрюченное болью тело в землю. Заломил Самвел голову вверх и не дал закричать. "Гаврилов", прохрипел Самвел, закатывая глаза. "И ещё дырку сделать или будешь говорить?" "Буду, буду". Лицо само вылез сморщилось, как засушенная груша. Из-под плотно сжатых век выступили слёзы. "Говорила, вы работает на тебя?" "Да. На чём взял? Старые дела с крамушками из гохрана." "Ты знал всё с самого начала?" "Да, он тоже заложил, что служба решила найти крота." "Гога про нас знает?" "Нет. Почему?" "Он дурак, заигрался, его решили кончать." Раньше надо было. Зачем наезд на офис устроил? Не знал я про наезд. Гоголина инициатива. Зачем мне вас мочить раньше срока? Логично. А сегодня зачем спектакль разыграл? Что узнать хотел? Зень, ги на тебе висят. И только из-за них меня сразу не убил? Да. Вот это напрасно. Выходит и тебя сам возжадность загубила, как последнего фраера. Решил, что Коррос валит Гугу, а ты уберёшь каратай, всё достанется тебе. Да, заи подышать больно. Потерпишь. Максим выпотёрся лицом о плечо с терой катящейся по щекам пот. Что будет с людьми на даче? Уже решил всех под нож сегодня ночью. Самвел по вольчии ощерился. Недалеко над лесом в небе вспыхнули огни фейерверка. Ветер донёс восторжённые крики. Очевидно, в особняке день рождения входил в заключительную стадию. Вот козлы, даже лень было подальше отвести, беззлобно выругался Максим. Следующий залп иерверка заглушил негромкий хлопок выстрела.